13 июля 2002 года. Пограничная зона оперативная группа 146 Операция «Тайфун». Диверсионная активность о нападении на пункты временной дислокации, как выяснилось, было не одно и не два. Не только не сорвало операцию, но даже ускорило ее. Если до этого были какие-то мысли, что поляки и их новое правительство одумаются, перейдут от языка ультиматумов к нормальному диалогу, то теперь шансов никаких не осталось. Генеральный штаб дал зеленый свет операции Тайфун, несмотря на то, что лишь 70% подразделений подали рапорты о готовности. Новое польское правительство, возглавляемое князем Радзивиллом, вело себя столь странно, что возникло сомнение в его душевном здоровье. Первым делом новый государь Польши не только не подтвердил своей подписью вечную унию с Россией, но и заявил о том, что Польша независима, а уже на следующий день обратился одновременно к Германии и Австро-Венгрии с просьбой о вассалитете. В коротком обращении, распространенном как по всей Польше, так и по каналам мировых новостных агентств, говорилось – что Польша своими силами вырвалась из путь векового рабства и приложит все силы к тому, чтобы вернуться в семью европейских народов. А на деле получалось, что Польша меняла одно вековое рабство на другое. Германия ответила на польскую ноту категорическим отказом, заявив, что не признают правительство, образованное во время мятежа. «Бальплатцен» родила два просто удивительных документа. В первом, желание Польши войти в семью европейских народов и самой решать свою судьбу осторожно приветствовалось, но на желание Польши стать вассалом Австро-Венгрии прямой ответ не был дан. Судя по реакции Австро-Венгерского МИДа, дальнейшая судьба Польши должна была решиться в ходе многосторонних консультаций, обязательным участием новых польских властей. Ни слова о незаконности вооруженного мятежа и польского правительства, образованного в результате мятежа, сказано не было. На следующий день Австро-Венгрия официально признала независимость Речи Посполитой. Достойные наследники великого Меттерниха ничего не скажешь. В эти же дни в Австро-Венгрии вспыхнул мятеж сербов Возможно, именно это и помешало Австро-Венгрии предпринять новые антирусские шаги. Никто не идет поджигать чужой дом, когда занялся твой собственный. Все время после пожара на станции казаки готовились к выступлению. Ждали, пока подвезут топливо для техники и дополнительные боеприпасы. На боевые машины, которым предстояло на долгое время стать для них одновременно и домом, И транспортом казаки навьючивали мешки с солеными сухарями, пластиковые канистры с водой, сложенные палатки, цинки с патронами, прочий походный скарб, так что боевые машины стали походить на гусеничные цыганские арбы На всех было выдано по три боекомплекта. Подняли их внезапно, утром в четыре часа, было еще темно, Только на горизонте робко светлополоска говорила о том, что ночь заканчивается, и уже через час землю осенит рассвет. Гремел горн побудки, старые по коням, привели в ночи моторы боевых машин, выходивших из лагеря и строящихся в боевом порядке. Небо гудело воем реактивных двигателей, хлопанием вертолетных лопастей. Проснулся и Тихон, сосед свалившийся о скойке и сейчас прыгающий на одной ноге, надевая сапоги, вольно пихнул его в бок. «Вставай! Дело проспишь!» Тревожный рюкзак уже собран, оружие рядом, в шкафчике, только одеться. Черт, как же устал! Привычная процедура, но действительно укладывается в 45 секунд. Шаровары, гимнастерка, ботинки, топ от сотен ног по земле, Рев моторов, нестерпимый для глаз свет фар искателей, как песка в глаза сыпануло. Только бы под машину не попасть. «Шестая рота! Шестая рота ко мне строится! Третья! Вешенске на построение!» Не спасают даже громкоговорители. Хотя пробиваешься назов Постепенно все как-то успокаивается, упорядочивается. Машины находят свое место в боевом строю, казаки — место в строю войсковом. Развиваются знамя полка на левом фланге строя, его треплет неизвестно откуда налетевший легкий ветерок. Кто-то из офицеров полка с мегафоном лезет на ближайшую боевую машину. Господа офицеры и нижние чины, казаки, в которой уже раз в Польше нетежная нам и нашим предкам, подняла рокаш свергла и убила законного царя. Весь Вислинский край охвачен беспорядками, льется кровь, дороги забиты беженцами, общее число их подходит уже к миллиону. Самозванное правительство Бориса Первого, отцы убийцы и узурпатора власти, объявило день грабежей, присвоив все имущество русских в свою пользу и пользу тех, кто участвует в Рокоши. Там, на польской земле, в окружении сражаются наши части и казаки. Господа, государь смотрит на нас, вся Россия смотрит на нас. Покажем же, что мы достойны своих дедов и отцов, своей формы и наград. Сегодня вечером мы придем под стены Варшавы. В нашей тяжелой бригаде выпала честь первой достигнуть ее стен. Наступаем под прикрытием авиации направление на, на Радзин-Подляску и далее на Варшаву. Приказываю в затяжные бои не вступать, при необходимости вызывать на помощь авиацию и артиллерию. Населенные пункты не входить. Двигаться параллельно дорогам. Сами дороги могут быть заминированы. Ожидаемый уровень сопротивления слабый. Огонь только по выявленным целям и по установленному противнику введение огня на прикрытие запрещаю. Сегодня вечером, господа, я ставлю всем шампанское под стенами Варшавы. Это, говорю вам я, полковник голеватый седьмая тяжелая бригада. С нами Бог, господа, по машинам. — С нами Бог, за нами Россия, казаки, — галкнул атаман. — С нами Бог, за нами Россия! — слитно ухнул строй. Забылось разом все — и самоволка, и разборки с офицерами. Они были единым целым, стальной колун, больше ста боевых машин. Их не остановить до Варшавы от их расположения 90 километров. Да, сегодня вечером они будут пить шампанское за счет их полковника под стенами древней Варшавы. И еще. Довожу до всех, чтобы потом никто не говорил, что не знал. Переди нас будут действовать наши люди, в том числе в гражданском, в польской, военной или полицейской форме. Их паролем будет слово «эхо». Повторяю еще раз «эхо». Если кто-то назовет вам этот пароль, вы должны будете доставить этого человека ко мне или к любому из офицеров полка, не причиняя ему вреда. Все Сержанерей. Так точно. По машинам, по машинам. Дебридаторам заряд места. готовность смотреть в оба. Третья рота, в которой попал Тихон, оказалась авангардной. Офицеры разыграли вчера кому идти в авангарде, и честь это досталась именно третьей. Опасно. При соприкосновении с врагом они примут удар на себя. но ну и почетно, потому что именно это рота первой достигнет Варшавы. А, возможно, и первая ворвется в город, если будет получен приказ брать город с ходу Именно они первыми вступят на землю Польши. «По машинам! По машинам! Быстрее занять места! Быстрее!» По уставу при передвижении на боевой технике... Казаки должны ехать в боевом отделении под прикрытием брони. Но, устав уставом, амины минами? Да, и из-под брони хрен чего увидишь и едешь как в коробке. Поэтому казаки большей частью загрузили десантное отделение машин цинками с патронами до да канистрами с водой, а сами расположились на броне, прикрывая каждый свой сектор. Третья рота, 30 гусеничных боевых машин — шла строем, напоминающим древнегерманское рыцарское построение «Свинья». Впереди, на самом острие, тяжелая боевая машина, вооруженная двумя скорострельными пушками от вертолета, установкой тяжелых ПТУР и двумя автоматическими гранатометами, этокий самоходный комбайн смерти, способный шквальным огнем в считанные секунды развалить по кирпичам сельский курень. Или как там они называются. Поскольку бронетехники противника на маршруте продвижения не ожидалось, эту машину поставили вперед для разведки и борьбы с расчетами в тур и легкой техникой противника. Средом по флангам, уступам, шли две штурмовые артиллерийские установки калибра 5 дюймов, 125 мм. Эти установки представляли собой те же танки, от которых отказались в 70-е, и через 30 лет вернулись к ним же. Та же самая метровая лобовая броня, те же самые средства пассивной защиты, разница лишь в компоновке, типичной не для танков, а именно для САУ. Моторное терение вынесено вперед, далее идет необитаемое артиллерийское терение, и еще далее бронированная капсула, с двумя членами экипажа, механиком-водителем и командиром. Разница с танками еще и в том, что максимальный угол подъема пушки 58 градусов, а не 12, как было раньше. Такая пушка могла стрелять даже по вертолетам, снарядами с лазерным наведением и контролируемым подрывом. Для самообороны рядом с основным орудием Установлена одноствольная зенитка калибра 23 мм. Еще дальше, опять-таки, по флангам шли две новейшие скорострельные артиллерийские установки «Берег». Семикатковое тяжелое шасси и поверх него модернизированные морское башенное орудие калибра 107 мм. Орудие было уникально тем, что имело магазин на 80 рядов и могло выпустить первые 80 рядов со стационарной позицией и очередью. Для того, чтобы машина не перевернулась во время такой очереди, у нее по бокам имелись выдвижные упоры, как бывало от у крана, и при стрельбе со стационарной позиции она опиралась на них. Это орудие разрабатывалось как скорострельное универсальное. Оно имело собственный радар и засекало как наземные, так и воздушные цели. Четыре таких орудия, а они всегда применялись батареями по четыре, стреляя со стационарной позиции снарядами с управляемым подрывом, могли поставить непроницаемую стену осколков и сбить даже крылатую ракету. Два последовательных выстрела максимум, что позволялось при стрельбе без выдвинутых упоров, могли разрушить дом или поджечь любой бронеобъект противника, даже такой бронированный, как танк. Эти орудия должны были прийти на помощь, если установка в центре не справится с боевой задачей. К каждой из головных боевых машин был прицеплен трал, что ограничивало скорость движения 20 километрами в час. Далее в пять рядов шла основная техника бригады, вся гусеничная, зенитные установки, тяжелые бронетранспортеры, выглядящие как бронированный куб с гранями на гусеницах и вмещающие до 17 бойцов. Тяжелые БМП с 50-миллиметровыми пушками, снова гаубицы, снова артиллерийские установки. Они проломятся через оборону врага, выйдут к Варшаве, а за ними пойдут уже легкие силы на грузовиках и колесной технике. Светало! Тихон сидел на броне тяжелой боевой машины пехоты, прямо на башне, подложив под свою пятую точку свернутый спальный мешок и настороженно держа в руках пулемет. Поскольку он был наблюдателем, на его пулемете было что-то вроде лазерного целеуказателя, но только мощнее. Это намного более опасное оружие, чем сам пулемет. Пулемет может лишь окатить врага ливнем пули, а такой вот указатель... Даст наводку на цель любой из боевых машин, и тем, что идут в строю, и тем, что сейчас дежурят над ними. А вертолеты над колонной висели постоянно, сменяя друг друга, и удавящий на уши гул уже действовал на нервы. Нажми на кнопку, и невидимый луч распорит пространство, ткнется в цель, а через минуту на том месте будет уже рукотворный ад когда десяток другой снарядов пойдут по следу луча. Рядом с Тихоном сидел Митька Буревой, с которым он ходил в самоволку. Парень счастливо избежал поле и тоже был назначен в наблюдатели. Он сидел на краю борта идущей машины, опасно свесив ноги вниз, и наблюдал за менее ответственным сектором лево-назад. Если Тихон что-то пропустит, в следующем это увидит именно он. Больше никакие сектора ими не прикрывались, на это были наблюдатели с других машин. Над Польшей окончательно встало солнце, колонна еще потемну пересекла ее границу и шла теперь польскими полями и перелесками, отравляя воздух дизельной гарью, подминая под себя некошенный хлеб в полях, перепахивая гусеницами натоптанные фермерскими машинами дороги. Броню чуть покачивала на ухабах. Несмотря на то, что, судя по виду некошенного хлеба в полях, надо было уже убирать, здесь никто не работал. Никто по ним не стрелял, только несколько раз попадались машины, водители которых, увидев наползающую на ней бронетехнику бригады, давали полные газ и спешили скрыться. Пока что их даже не пытались обстрелять. Внезапно головная машина качнулась, Выпустила клуб дыма и встала. За ней начали устанавливаться другие машины-бригады прямо в поле. В пятистах метрах по фронту была наезженная дорога через поле, ведущая к перелеску, а далее примерно в полутора километрах большая деревня. — Что случилось? — недоуменно спросил Митяй. Открылся люк. Из люка показалась голова командира экипажа в шлеме и очках. «Внеплановая остановка! Сечь по секторам есть!» Мимо колонны, суетясь, пробежали два офицера. Потом Тихон повернулся и увидел, что на броне кашем в центре колонны, прямо поверх неё а не под ее защитой, собрались несколько офицеров и развернули терминал связи с антенной. «Че это они? Решают, куда дальше идти?» «Че так? Приказа, что ли, нет?» Ты сектор свой сеньки. Видишь, хлеб какой. В упор по нему подберутся, если ворон ловить будешь. Митяй перекинул поудобнее автомат. А хлеб тут добрячий уродился. Да. Пошаливал ветерок, было уже жарко. Митяй нащупал где-то в узле, на который опирался бутылку с водой. Открыл, отпил несколько глотков, передал Тихону. — Че-то они у нас не стреляют. — Не знаю, в штаны, мабуть, надристали. Загадка с остановкой тем временем разрешилась. Прямо над головами, свистя турбинами, промчалась восьмерка реактивных штурмовиков «Юнкерс». Не меньше, чем через минуту, где-то впереди слабо, но отчетливо загрохотали разрывы. — Опорный пункт, видимо, обнаружили. Или в засаду. Через несколько минут колонна снова тронулась. Сюрприз ожидал их почти сразу, как только они прошли отметку 44.1 и приблизились к дороге, которую следовало пересечь. Дорога была опасным местом, поскольку проходила по насыпи и тут враги могли организовать оборону или, по крайней мере, засаду. Допастаясь этого, полковник Голливатый приказал поднять имевшийся у них легкий беспилотник, чтобы получить данные о том, что творится впереди, и выдвинул две арт-установки и две зенитки на фланги, чтобы при необходимости подавить выявленные цели. Беспилотник запускался прямо с КШМ, Штабные остановисты вытащили небольшой вертолет, приделали к нему лопасти, и миг, и он уже взлетел, весело трещал двухтактным мотором. А на экран терминала пошла черно-белая картинка, расчерченная для понятности перекрестьями. — Так, давай до насыпи и пройдись по ней влево. — Затем пройди за насыпью и вернись справа, — приказал Галеватый колонновожатому. Так точно господин полковник отозвался майор, на груди которого косвался знак колонного жатого — глобус перекрестия прицела. И поднимись повыше, чтобы ничего не пропустить. Вертолетник, забираясь повыше, бодро полетел к дороге. В объективе телекамеры был самый обыкновенный пейзаж — поле, колосящийся хлеб, белая лента дороги. «Опустись пониже и помедленнее. Давай над самой дорогой. Нет, левее, надо бочная». «Вот так». Офицеры напряженно следили за картинкой. «Кажется, не копали, господин полковник». «Кажется. А ну еще выше и чуть-чуть правее». Полковнику что-то не нравилось. Он сам не мог понять, что. «Вроде бы ни проводов, ни раскопок не наблюдается». Первый преднак подложенного фугаса. Да и кто мог знать, что они будут форсировать дорогу именно в этом самом месте, чтобы подложить фугас или мину? Никто. Давай выше, пройди в обратную сторону. Посмотрим, что там. Есть. Все та же дорога. По той стороне нескошенной поле чьи-то коровы, возможно, даже лишившиеся хозяев. Стоп, зависни. Ниже давай. «То, что увидел полковник...» «Что это?» «Это коровьи кишки», — сказал кто-то из офицеров. Кто-то убил корову и выпотрошил ее. Груда беспорядочно перемотанных кишок лежала посреди поля, и над ней роилась целая туча мух, ринувшихся на разведывательный беспилотник в бессмысленную атаку. Тут же буквально лужа подсохшей крови. «Волк!» «Ну-ка, повыше!» «Стоп!» «Вертолетник завис!» «Господин полковник, это не волк! Он бы кости оставил, а тут просто кишки! Кто-то выпотрошил корову, а мясо утащил с собой или увез!» «Господин майор, можно чуть ниже и левее!» Вертолет опустился ниже, повинуясь командам оператора, и все увидели следы автомобильных покрышек. «Ниже! Сюда наведи!» «Увеличение...» «А это еще интереснее. Рядом со следом автомобильной покрышки в примятой траве поблескивала гильза. Патрон от стамперской винтовки или пулемета штатный, — сказал кто-то. «Да, господа, если этот покрышек знакомый, это армейская машина. «Дояная часть на подножном корме, похоже. «Вожатый, мы можем пройти по среду машины». Офицер щелкнул пальцем по левой верхней части экрана где были какие-то ничего не значащие для непосвященных цифры. — Господин полковник, еще пять километров, и все. Дальше аппарат потеряет управляемость упадет. Есть, пять, так, пять. и упадет. — Есть у них так 5 Есть. Вертолетик спора полетел по следу. Трава еще не успела выправиться, видно, все было отчетливо. Получалось так, что кто-то подъехал на машине, выстрелом из винтовки завалил корову, спустил кровь, выпустил кишки, а мясо вез с собой. Господин полковник выходит на дорогу. Замри! Бертолетик замер. Все отчетливо увидели, что машина поднялась на насыпь и повернула налево. Похоже, ушли к Варшаве. Там голодают, наверное. Господин полковник! — крикнул один из офицеров. — Дали картинку с вертолета. По фронту от нас в заселенном пункте воинская часть. — Переключай на меня. — Разведчика возвращаем. — Есть. Картинка на терминале снова сменилась. Разведчик мог вернуться и так, без управления. Он помнил начальную точку маршрута и летел к ней кратчайшим путем. А на терминал командира с одного из висящих над ними вертолетов Пока колонна стояла, они сделали разведывательный рейд, дали картинку. Небольшой городок, улицы, автомобили, костёл и боевая техника. Много. Пушечный БТР, грузовик, два, еще БМП, грузовик, БТР. Стоп, у костела, отмотай назад. Как и в любом польском населенном пункте, центром его была городская площадь с ратушей и костелом. И вот на этой площади, малолюдной, стояли несколько человек в форме, смотрели вверх и махали флагом. — Что это за флаг? — Господин полковник, это похоже на простыню с кровати, — сказал кто-то. — Белый флаг. Они сдаются. хафиз Хафизов, на прием, выходи на рабочую частоту. Для сохранения секретности каждый из бронеколонн Вошедших сегодня на территории Польши, принуждена была соблюдать радиомолчание. Все необходимые данные колонна получала с вертолетов и собственных разведчиков. При необходимости отдать или получить срочные приказания связь держали только через спутник, по выделенному на каждое подразделение отдельному каналу. Не включали даже рацию на прием. Современные средства разведки позволяли их засечь. «Господин полковник, они не сдаются! Они хотят нам сдаться!» Нарушая приказ, полковник протянул руку к микрофону. «Полковник Голливатый, русская армия, с кем имею честь?» «Я генерал бригады Румель. Мы видим ваш вертолет. Мы хотим, чтобы вы прислали парламентеров для принятия капитуляции». о как!» «Генерал, вы имеете честь представлять всю армию Людову?» — Нет, я представляю только вторую бригаду территориальных войск, армии людовой. Мы не желаем воевать с вами и хотим сдаться. Давайте не будем проливать кровь. — Тогда выдвигайтесь вместе с боевой техникой на окраину города. Я лично прибуду принимать вашу капитуляцию. — Так точно, выдвигаемся. Конец связи. Полковник посмотрел на окружавших его офицеров. А они посмотрели на него. Потом полковник сплюнул на пол, хотя в КШМ делать это было нельзя. До предместий Варшавы ровно 31 километр и 4 часа, чтобы их достигнуть. принимать капитуляцию поляков пошли на нескольких машинах. Две гаубицы, две установки огневой поддержки, три бронетранспортера с личным составом, чтобы принять оружие и технику. В головной машине прямо на броне поехал полковник Голливатый, оставив вместо себя за старшего начальника штаба бронебригады Турка по имени Гуль. И еще одна группа в составе четырех машин, форсировав дорогу и разогнав коров, одной из которых сегодня сильно не повезло, И зашла с левого фланга, чтобы в случае обмана ударить по противнику изо всех стволов, в том числе и из двух сто-миллиметровок. Координаты известны. Поставить снаряды на воздушный взрыв над дорогой. Ах, как хорошо прилетит! ну поляки в самом деле собирались сдаваться. Их было много, но вооруженные они были плохо. Три пушечных БТР, две БМП и один тяжелый скорострельный миномет поддержки. Все остальное воинство на грузовиках, частично армейского образца, частично гражданских, реквизированных, некоторые бронированы, густарно оснащены пулеметами и АГС. Все этой силы против вертолетов и бронетехники бригады хватило бы ровно на 10 минут скоротечного боя. Как это и полагается, при капитуляции поляки вышли из населенного пункта, выстроились у машин. Среди грузовиков было несколько дорогих внедорожников и даже один роскошный представительский даймлер, тоже вероятно вероятность конфискованного. Ну как же, польский пан-генерал и не на даймлере, сдаваться едет. Это как-то даже не камильфо. Пан генерал оказался молодым, еще крепким, с роскошными кавалерийскими усами. Форма на нем была русской армии, парадной, с генеральскими погонами, что придавало ситуации некий сюр. Полковник русской армии в полевой форме принимает капитуляцию генерала русской армии в форме парадной. «Да, бред!» Едва полковник подошел к группе польских офицеров, пан генерал шагнул вперед, протянул свой роскошный палаш, который полковник не взял, и начал толкать, очевидно, заранее заготовленную речь. Пан полковник, от своего имени и от имени второй бригады армии Людовой я заявляю о том, что мы не намерены оказывать сопротивление русской армии и прошу принять мое оружие в знак капитуляции нашей бригады, «Для нас война закончена!» Гелеватый криво улыбнулся. «А что так, пан генерал бригады? Может, повоюем немного? Хоть для приличия?» Пан генерал недоуменно гляделся, словно ища поддержки у своих подчиненных, но его офицеры сочли за лучшее помолчать. «Но мы сдаемся?» — Нагрин сказал генерал. «Это я вижу» а остальные также хотят сдаваться. Обережать друг друга, офицеры закивали. Увы, такова была польская шляхта. Сложно найти дворянство, омерзительнее ее. При Екатерине за Польшу и влияние в ней боролись две страны, Россия и Пруссия. Дипломаты, каждый из них, потратили немалые деньги на подкуп шляхты, Шляхта взяла деньги и выбрала двух королей, в результате чего в Польше началась гражданская война. Во время польского мятежа при государе Александре II польские и малороссийские крестьяне вбивались в группы, чтобы убивать рыскающих по округе шляхтичьих революционеров. После мятежа 1863-64 годов Количество шляхтичей в стране начало возрастать в геометрической прогрессии. Наверное, было ошибкой приравнивать польское дворянство к русскому с предоставлением всех прав и привилегий. В Польше началась настоящая мания перехода в шляхетство. Самые разные люди заявляли о своем шляхетстве, либо не предоставляя никаких подтверждающих документов, мол, во время Рокоша все сгорело, либо предоставляя поддельные документы, на изготовлении которых специализировалось сразу несколько еврейских контор у Малороссии. Там же изготавливали поддельные паспорта и фальшивые ассигнации. В результате, по переписи 1920 -го года, к шляхте относилась пятая часть польского населения, при том, что в Российской империи в то время потомственное дворянство имели примерно 0,3% процента населения, а личное от полутора до двух. Ненормальная эта ситуация была еще и тем, что по польской конституции высшим органом власти являлся Сейм, а Сейм собирался с участием всей шляхты. Вот и получалось, Что для принятия какого-либо решения Нужно было приверечь каждого пятого жителя страны А право вольного вето блокировало принятие решений Если против выступит хотя бы один шляхтич Но ну и как тут управлять такой страной? Воевать же шляхтичи не желали Вот ударить в спину Вырезать мирное население, пожалуйста воевать, когда в километре двух от тебя развернулась к бою целая тяжелая бронебригада, это вольте Какой он хрен неподлеглость? Да ляжем под любого, даже с удовольствием. Блин. Полковник голеватый достал из кармана самый обычный сотовый телефон. Вот она, современная война. Не опасаясь перехвата, набрал личный номер командующего сектором. Если поляки и перехватят, нехай перехватывают. Пусть знают, как их сородичи в штаны дрищут, едва увидев только русскую армию. Как там было в их песенке? Жолныр сабли свистная, москаль штаны дрищная. Вот сейчас сразу видно, кто свистная, а кто и дрищная. Ваше высокопревосходительство, Голеватый, седьмая тяжелая бригада, Вторая бригада армии людовой желает сдаться, прошу указаний. Так точно? Так точно? Есть. Как все-таки хочется хотя бы в рожу дать этому уроду, чтобы с ног долой! «Османы — Османы! — крикнул полковник. Подбежал один из офицеров. — Я! Подгоните сюда грузовик, будете принимать капитуляцию. Есть! Зафырчав дизелем, грузовик ловко развернулся и сдал назад. Казаки откинули задний борт. Один из казаков запрыгнул внутрь, будто вязанки с сеном принимать, дотрамбовать. Дело тут привычное. Значит так, паны, сейчас подходите к этому грузовику, сдаёте оружие и записывайтесь у капитана Басманова. Потом по этой трассе продвигайтесь на восток. Примерно сорок километров, самостоятельно. Там будет сборный пункт для тех, кто, как вы, решил сдаться. Там представитесь и скажете, что седьмая бригада приняла вашу капитуляцию, и вы в статусе военнопленных. Оружие сдаете все. — Пан генерал, командир второй бригады армии Людовой забыл, что перед ним не генерал, а полковник. — Нижайше прошу. — Либо оставить часть оружия хотя бы офицерам, либо сопроводить нас до сборного пункта. — Боитесь не найти дорогу? — Никак нет. С местным населением возможны нежелательные эксцессы. Они тоже вооружены, а мы будем безоружны. — Ну вот и что с этими делать? — Сударь, можете оставить при себе холодное оружие, если оно у вас есть. — «Думаю, вы вполне с ним по крайней мере, на словах управлялись, и...» «Извольте снять погоны, сударь! Таких генералов, как вы, в русской армии просто не бывает!» Первые потери у наступающих появились, когда на горизонте уже были видны варшавские заставы. Низ-под гусениц головной машины внезапно вырос столб разрыва, и машина беспомощно закружилась на месте... И тут же с двух сторон, средства полосы и с воздушающейся над местностью дороги, колонне рванулись, небольшие комки пламени. Тихон оказался как раз на машине, избежавшей первого удара. Двигатели бронемашин вздревели, и они стали расходиться широким фронтом, отстреливая дымовые гранаты. Все заволкло дымом, а Тихон, будучи стрелком наблюдателем, Сесив ноги в люк, стал обстреливать тот кусок трассы, откуда по ней выстрелили из ПТРК, не забыв включить лазерный целеуказатель, что должен был сделать как наблюдатель. Ну и цепочки трассеров из пулемета, бьющих по ограждению шоссе, хватило. На перебой заговорили пушки, их снаряды отбойными молотками кромсали бетон трассы, доставая и то, что было там что казаки не видели. Потом к дороге, словно лазерный луч, протянулась ярко-алая трасса, и что-то вспыхнуло. Загорелось так, что это было видно даже здесь. Седьмой всем! Седьмой всем! Доложить потери и повреждения! Ястреб седьмому! На трассе два больших грузовика, в кузовах несколько ПТРК, цели уничтожены, операторы, кажется, сбежали. «Операторов обнаружить и уничтожить!» «Есть!»